несмотря на все попытки воспрепятствовать этому. — Ты так много для меня сделал. Работать в сериале было очень здорово. Слова застряли у Билла в горле. — Я буду скучать о вас. — А куда ты собрался? Мелла, похоже, озадачила его речь. Билл смутился. — На восток с Габи на пару недель... — Но я имел в виду... Мел вдруг понял. — Что ты выдумал? Я пригласил тебя сегодня, чтобы вручить новый контракт на следующий сезон. — Правда? — Билл широко раскрыл глаза. — Да, хотя я думаю, что мы сохраним ту финальную сцену. «Просто на всякий случай, если у тебя возникнет что-нибудь в этом роде». «Не возникнет. Ты не шутишь? Ты хочешь сказать, что в следующем сезоне я остаюсь на работе?» Билл с недоверием глядел на него. «Ну да. Ты бы видел, как все получилось после монтажа и озвучания. Сериал смотрится здорово. Зрителям он понравится. И ты тоже понравишься. Америку будет не оторвать от Манхэттена. Ты же не захочешь остаться от этого в стороне. Правда? — Черт дери! Конечно, нет! — ухмыльнулся Билл. Снова фортуна оказалась к нему благосклонна. Мелл вручил ему толстый конверт. — Покажи это своему агенту и своим адвокатам и верни мне на следующей неделе. Я скоро собираюсь в Европу, и хотел бы до отъезда знать, что он подписан. — Так я могу подписать прямо сейчас? Мэл жестом остановил его. — Не спеши. Посоветуйся со своими юристами. Может, они захотят внести какие-нибудь изменения. Пункты насчет морального облика остались те же самые. Он улыбнулся. Главное, постарайся не попадать под арест. Там ничего не говорилось о том, что он должен быть холостяком, это было очень хорошо, поскольку Билл собирался сделать Габи предложение. Но он хотел подождать до конца лета, посмотреть, как пройдет знакомство с ее родителями, не возникнет ли с ней самой серьезных ссор. Мэл. «Спасибо тебе большое! Я тебе так благодарен!» Его глаза досказали остальное. Мэл проводил его до двери, по-отечески обняв за плечи. «Благодарности ни к чему! Ты же замечательный актер! Вот погоди, увидишь, что зрители скажут через два месяца!» Билл покидал офис Векслера окрыленным. Он прыгнул в свою машину и поехал к магазину «Джорджио» на улицу Родео-Драйв. Вбежав в магазин, витрины которого прикрывали характерные желто-белые полосатые тенты, Билл огляделся, но Габи нигде не было. Он спросил одну из продавщиц, та пошла узнать и, вернувшись, сказала, что Габи в одной из примерочных. Она указала на кабину. Бил на цыпочках подошел к двери и осторожно приоткрыл ее. Габриэла стояла в красном шелковом платье, пытаясь решить, нравится оно ей или нет. — Что ты здесь делаешь? — спросила она с радостным удивлением. Билл одобрительно оглядел ее. — Это платье будет классно смотреться с твоими туристскими башмаками. — Что он сказал? — последовал нетерпеливый вопрос. «Кто?» Бил, прекрати!» «Он сказал, что не может выгнать меня, потому что не может оставить тебя без партнера на следующий сезон», — ухмыльнулся Билл. Габи бросилась ему в объятия. «Ты серьезно?» «Да! Контракт лежит в машине!» «Фантастика!» Она сняла платье и осталась в белье. В этот момент вошла продавщица, улыбнулась. Подобные сцены у Джорджио были обычны. — Вам понравилось платье? — любезно спросила она.